Кэмпбелл, чтобы получить представление о том, что ощущаешь после эпилептического припадка, вообразите себе, что вы с ужасного похмелья проснулись на дороге, и вас сразу же переехал грузовик. Хотя, если подумать, то эпилептический припадок все-таки хуже. Я был весь в своих испражнениях, с капельницей в руке и разваливался на куски, когда ко мне подошла Джулия. «Собака чувствует, когда приближается припадок», — сказал я. «Правда?» Джулия протянула судье руку, чтобы тот ее понюхал. Она кивнула на место на диване рядом со мной. «Можно мне присесть?» «Я не заразна, если ты это имеешь в виду». «Нет, я не это хотел сказать». Она села достаточно близко, и я почувствовал тепло ее плеча в нескольких сантиметрах от меня. «Почему ты не рассказал мне, Кэмпбелл?» «Господи, Джулия, я не рассказал даже своим родителям!» Я попытался выглянуть через ее плечо в коридор. «Где Анна?» «Сколько это продолжается?» «Я попробовал встать, но мне удалось приподняться всего на полдюйма, и силы покинули меня. Мне нужно возвращаться. Кэмпбелл...» Я вздохнул. «Некоторое время». «Сколько?» «Неделю?» Покачав головой, я сказал... За два дня до выпускного бала в Виллере. Я посмотрел на нее. Когда родители сказали, что я должен ехать с ними на вечеринку в клуб, я поехал за ними на своей машине, надеясь смыться при первой же возможности. В тот вечер я хотел приехать к тебе домой. Однако по дороге в клуб попал в аварию. Я отделался несколькими синяками, но в тот же вечер случился первый припадок. Позже мне сделали 30 томограмм, Но врачи не могли точно назвать причину. В одном они были уверены. Эти припадки будут сопровождать меня всю жизнь. Я глубоко вздохнул. Поэтому я решил, что они не должны портить жизнь другим людям. Что? А чего ты ожидала, Джулия? Я был недостоин тебе. Ты заслуживала лучшего, чем коллега, который в любой момент может свалиться с пеной изо рта. Джулия говорила совершенно спокойно. Ты мог дать мне возможность решить самой. И что бы изменилось? Неужели тебе было бы приятно бегать за мной, как судья, до конца моей жизни? Я покачал головой, ты была такой свободной независимой. Я не хотел лишать тебя этого. Если бы ты предоставила мне выбор, я не провела бы пятнадцать лет в сомнениях, думая, что со мной что-то не так. С тобой? Я засмеялся посмотри на себя. Ты сногсшибательная женщина. Ты умнее меня. Ты успешно делаешь карьеру и, скорее всего, уже имеешь какие-то накопления в банке. И я одинока, Кэмпбелл, — добавила Джулия. — Почему ты не подумал, что мне пришлось научиться казаться независимой? — Я тоже быстро выхожу из себя, стараюсь замкнуться в себе, и мой второй палец на ноге длиннее первого. Мои волосы живут в автономном режиме. К тому же я становлюсь сумасшедшей перед месячными. Человека любишь не за то, что он безупречен, — сказала она. Ты любишь его вопреки тому, что эти недостатки у него есть. Я не знал, что ответить. Это было все равно, что услышать после 35 лет жизни, что небо на самом деле не синее, а зеленое. И еще. «На этот раз ты не бросишь меня. На этот раз тебя брошу я». Мне стало еще хуже, если только такое было возможно. Я попытался сделать вид, что мне совсем не больно, но не хватило сил. «Тогда иди». Джулия придвинулась ко мне. «Я уйду», — согласилась она. «Лет через пятьдесят-шестьдесят».